Глава тридцать первая. В утлой гостинице Лембет показал администратору свой паспорт, добавил столь любимый в Египте бакшиш, и нас пустили без проблем. Я осталась официально неучтённый. Это неплохо. Нам дали лучший номер. Он пах сырым бельём и въевшимся в мебель табачным дымом. Но, к счастью, тут было две комнаты. Лембит бросил на разухабистое с потертыми ручками кресло, портфель, какую-то папку сверху, забрав их из машины. Взглянул на меня и сказал. «Раздобуду одежду». «Да, пожалуйста». Он вышел, я осталась в номере одна. Заглянула в душ. В зеркале отразилась Нефертити на фоне замызганного кафеля. Кабинки не было. Стойка с рассекателем высилась почти над унитазом. «Иронично. Два дела можно делать сразу». Не без труда я освободила голову от тяжелой синей конструкции с золотым уреем. Стиснув зубы, сорвала с волос клейкую ленту, вынула шпильки, расплела косу и встряхнула головой. Волосы рассыпались по плечам. Кожа головы, освобожденная, наконец, требовала ухода. Но, увы, полотенца не принесли. «Надеюсь, лембит раздобудет». Ни ватных дисков, ни мыла, ни шампуня, ни туалетной бумаги. Номер явно лучший. Я устала посмотрела на свое отражение и решила, что грим подождет вместе со мной Лембета. Забавно, что и он туда же, обозвал меня Нефертити. Я взглянула в зеркало, на подведенные черным глаза, подчеркнутые румянами щеки. Действительно похоже. До противного. Когда все закончится, перекрашусь в рыжий, чтобы никто и не подумал. Я вышла в комнату, не зная, чем себя занять. Отпила из бутылочки воды. Без лембета вновь зазвучала где-то в душе тревога, напоминая, что все еще не закончилось. Зачем этой брате требовалось, чтобы у меня открылся третий глаз? Выходит, им нужна не просто кукла? Это настораживало еще сильнее. К счастью, я больше ничего об их намерениях не узнаю. Но от любопытства не умирают. На сиденье кресла с масляными пятнами из папки выпало цветное фото. «Иероглифы?» — удивилась я и подошла поближе. Приподняла край и увидела изображение египетского барельефа, составленное из четырех частей. Он был испещрен надписями. «Та самая колонна?» Сердце забилось в волнении. «С нее же все и началось!» Я всмотрелась в иероглифы, но слету расшифровала не так уж много. «День», «Время», «Хранит», «Книга», «Говорить», «Женщина-фараон». Я увидела слово «Гробница» и «Царский картуш». «Надо понять, что это значит!» На одной четверти колонны возле надписи «Царь Нефер» по порядку перечислялись части души, которые остаются после смерти. Здесь странно была изображена «ба», будто в клетке, если эти царапины не были нанесены позже. В древнеегипетской культуре «ба» назвали душу, рисуя её в виде птицы с головой человека. Она вылетала из мёртвого тела и отправлялась в подземный мир. Хм, а вот и иероглиф «ка» — «двойник». В университете профессор Рыбин читал нам целую лекцию на третьем курсе о нем. Под словом «ка» понималось нечто большее. С одной стороны божественное, с другой очень личное. Вспомнилось, что когда я рассказала об этом папе, он только кивнул. «Понятно, ваше «ка» — это астральный двойник». А я всплеснула руками. «Ну опять ты со своей эзотерикой! У меня высшее образование, я мистику не люблю!» На что папа заметил. «Нет у тебя еще высшего образования. Учись, дочка!» Надо было его выслушать. Я разволновалась, чувствуя, что разгадка где-то рядом. Мысли накручивались одна на другую, и бессмысленный калейдоскоп начал складываться в логичную картинку. Я прошлась по комнате, морщась от запаха сырости. Будто в склепе. На ум пришел саркофаг из подземелья Беттарит. Я замерла у окна, вновь увидев в отражении лицо Нефертити. Она тревожно раскрыла большие глаза. На улице разыгрался ветер, а внутри было нечем дышать. Я распахнула створку, вдохнула полной грудью воздуха. Западные археологи споткнулись о понятие «ка», слишком странное для мышления европейских ученых, оттого и переводов было слишком много и ни одного точного. А между тем, древние в гробницах устанавливали не статуи умершего, а статуи его двойника Ка, с портретной точностью, передающие черты реального человека и даже его рост, но при этом более красивые, более совершенные, как лучшая версия себя. Именно Ка приносили подношение египтяне. Его просили о защите, излечении или о помощи, а также об охране. Даже в храмах египтяне молились не идолам богов, а их «ка» в камне, перед этим оживляя статуи специальным ритуалом. Я поперхнулась воздухом. Ритуалом. Перед глазами всплыли картины с оживлением «ка» с множеством виденных мной барельефов, где жрецы вдыхали в уста статуи с помощью ангха «жизнь». По моей коже пробежали мурашки, в душе что-то сжалось шайка мадам биттарит искала меня как куклу оболочку и я двойник но черт побери я живая внутренний голос добавил мрачно пока я обхватила себя руками стала зябка страшно и продолжила стоять у окна позволяя ночному ветру трепать волосы в мыслях штормила куда больше я думала раскладывала идеи по полочкам И дрожала. «Можно простудиться», — сказал, как ниндзя, возникший за спиной Лембет, и закрыл передо мной створку. От него повеяло мужским теплом, но в лице ничего не проявилось. Лембет добавил совершенно обыденно. «С одеждой аут, зато кофе нашел». Я оглянулась. На столике лежал в вощеной бумаге какой-то местный фастфуд рядом с двумя бумажными стаканчиками кофе. Из пакета на кресле торчала черная футболка с пирамидами. «Все, что было», — сказал Лембет. «Почему ты это делаешь?» — спросила я, так внезапно вырванная из собственных умозаключений. «Кофе ты пьешь. В таком виде ходить мумии вас станут», показал глазами на мое декольте Лембет. Так себе шутка. Нет, упрямо мотнула я головой. Почему ты меня спасал? Не надо было. Я запнулась. Надо. Так и знал. Кофе пей, остынет. Черт, все-таки он не человек, а робот. Мыла нет, полотенец тоже, крикнула я, когда он скрылся в душе. Лембит вернулся к шкафчику у входа, раскрыл. На полке лежал полный набор, даже шампунь в саше. Я лошара. Я виновато улыбнулась и развела руками, мол, не заметила. Его взгляд просверлил моё декольте. Я села, чтобы не маячить. Выводы в моей голове напоминали пизанскую башню. От волнения даже подташнивало слегка. лембет вернулся с влажными руками и сел напротив. Отпил глоток и посмотрел на меня поверх стаканчика. «Почему я это делаю? Работаю. Ты была права. Мой шеф состоит в одном из масонских уставов вместе с Катрин Беттарит. В уставах есть опубликованные списки участников в сети, в которые никто не заглядывает. Я заглянул. Уверен, на поверхности не все, но времени не было. Командировку я выбил через другой отдел». С каирцами созвонился. Они в пути, встреча в семь. Утром откроется магазин одежды. Сходим вместе. Я поправила бретельку и, набравшись смелости, произнесла. «Роберт, кажется, я догадалась, зачем им нужен двойник Нефертити». Лембет поставил кофе на стол и сконцентрировался на мне. «И зачем же?» Я заправила прядь за ухо и сцепила пальцы, чтобы не дрожали от волнения. «Начну издалека, чтобы было понятно», — сказала я. «Египтяне верили в реинкарнации, не так, как буддисты, но всё же. Для них жизнь в одном теле была маленьким промежутком большой, истинной жизни или великого хау, которая длится миллионы лет». «Отчего же так долго?» Возможно, для того, чтобы сущность могла созреть, вырасти, как растение из семени, обрести качества, прожить их, достичь уровня зрелости и слиться под конец цепочки жизни с Творцом всего сущего. Логично? Вполне. Согласно книге мертвых, после смерти души попадали в Амдуат, подобие чистилища. После суда праведников отправляли на райские поля камыша жить в гармонии и благости. «Поэтому похоронные процессии были похожи на грандиозный переезд. Египтяне заблаговременно заказывали себе саркофаги и строили гробницы». «Вечные инвестиции в недвижимость». «Именно», — хмыкнула я. На стенах гробниц высекались слова из книги мертвых о том, что жизнь не закончилась, что она вечная. Напоминание, чтобы душа Ба не забыла, что делать и куда лететь». «Был риск стать непрекаянным духом и застрять». «В гробнице?» — сощурился Лембет. «Да, но Ба — это только часть духа. Самое интересное — двойник Ка. И о нем говорится на обломке колонны». «Читаешь иероглифы?» Непробиваемая стена треснула под напором удивления. Я была польщена». «Немного» значит французский одолеешь он проще я заметила подобие улыбки в уголках его губ в моей груди потеплело. Итак к тонкая сущность некоторые считают его астральным двойником человека. он связан с гробницей и знает как выглядел покойник может воплощаться в его статуи изображения. но если душа была проклята, к оказывался замурованным в гробнице. Или его могли замуровать намеренно. Об этом было в лекциях по религии у нас в университете. Магия в Египте была делом распространённым. Я сделала многозначительную паузу и выдала на гора. «Уж кто-кто, а мадам Беттарит досконально изучала мистику древнего Египта. Ты видел фото её библиотеки?» «Думаю, что мадам Беттарит искала не реинкарнацию Нефертити, а именно двойника, и нашла меня». Лембет смотрел на меня пристально, словно хотел взглядом взломать код моего ДНК. «Главное, чтобы не мумию сделать». «А смысл? Если предъявить фальшивую мумию миру, ученые с помощью криминалистики мгновенно выяснят подлог», — сказала я. «Теперь о Нефертите. Думаю, ее Ка как раз замурована в гробнице. Во-первых, главная супруга проклятого фараона должна была считаться не менее проклятой». «Логично». Нефертити похоронила Эхнатона, узурпировала трон и... Произнесла я, и вдруг в голове нарезкой случайных кадров всплыли картины. Богатейшая процессия, сосуды, салазки для золотого саркофага по песку, сундуки, раскалённая до бела солнца, толпа плакальщиц в голубом и глубочайшая растерянность, словно мир только что рухнул. Но не сейчас, а тогда... «Дамира!» — напомнила себе лембет Посмотрев в серые глаза Роберта, я вернулась из воспоминаний, словно его приземлённость привязала меня к настоящему моменту, как лодку у причала, чтобы не унесло на волнах. «Да, прости. Эхнатон умер в тот же год, когда и муж их старшей дочери Меритатон. Не своей смертью. Египет остался без фараона. Тутанхамон был совсем маленьким, и Нефертити вспомнила опыт Хатшепсут. Она не стала регеншей. При поддержке старшей дочери Нефертити была коронована на царствие под мужским именем Неферниферуатон. Так. Не перебивай, пожалуйста. Боюсь сбиться с мысли. Нефертити стала фараоном. Это было неожиданно для тех, кто убил Ахнатона, а я думаю, что за этим стояли жрецы Амона ра которых выгнали из-за новой религии. У них был веский мотив. И они продолжили строить интриги. Неизвестно, как умерла Нефертити. Вероятно, её отравили, как и Эхнатона. Если яд был не мгновенного действия, у неё было время подготовиться к смерти. Но в гробнице, построенной для неё в Ахетатоне, места для неё не было. Да это и не важно. Представь, ты знаешь, что твоя старшая дочь не может родить ребёнка, остальные ещё малы, «Наследник крови фараона тоже. Плюс ты ненавидишь все, что было связано с его рождением, потому что не смогла родить сына сама». «И я точно не смогу родить», — иронично заметил Лембет. Я выставила руку ладонью вперед. «Стоп, стоп, стоп! Дальше! Ты умираешь, и твой отец Айе тебя не поддерживает. Ты узнала, что он вступил в сговор со жрецами прежней религии, твоими убийцами, по сути». «Дело дрянь!» «А ты, как фараон, хранишь некий артефакт, который даёт власть или силу, возможно, тот же ковчег завета, который привезла от царя Соломона Хатшипсуд?» «Почему бы не отдать его старшей дочери?» «Меритатон сразу после смерти матери исчезла. Остаётся запечатать священный артефакт в собственной гробнице до лучших времён, чтобы никому не достался». «Хм...» до возвращения в новом теле уж очень замысловато я потёрла переносицу и высказала последний довод нам многое непонятно потому что культура и мировоззрение древних отличалось от нашего категорически они вообще по-другому смотрели на мир но факт есть факт если Нефертити стала единственной жрицей во время поклонения Атону значит она знала магические ритуалы Все жрецы знали. Плюс, что ты знаешь о третьем глазе? О котором говорят экстрасенсы? Немного. Он открывает способность видеть и предвидеть. У меня голос осип от волнения. И теоретически он находится тут. Я ткнула себя в межбровье над переносицей. Так, и... Есть изображение Нефертити, на котором луч Атона касается ее межбровья, именно в этом месте, причем не стандартно, как всего остального, а как бы указывая на связь. Имеется в виду фрагмент алтаря с королевской семьей Эхнатона, новое царство XVIII династии, 1345 год до нашей эры. Известняк, высота 32,5 с половиной сантиметра, ширина 39 сантиметров. Берлин, Египетский музей. То есть она была видящей. Не переубеждай меня, потому что я точно знаю. Ни одна деталь, ни одна черточка на алтарных изображениях не бывает лишней. Все имело значение. И, кстати, Фин перед моим демаршем сказал, что они с мадам Беттарит открывали мне третий глаз. «Каким это образом?» – нахмурился Лембет. «Шоковым. Ничем не гнушались». «Наркотики шаманские, про которые ты знаешь, видение, эмоциональная нестабильность. Мне раскачивали психику специально, довели до обморока». «Что?» Кулаки Лембетта сжались, глаза его налились угрозой, как у быка перед выходом на арену. На скулах задвигались желваки. «Роберт, сейчас я в порядке, правда?» — поспешила сказать я. «Сядут все!» — рыкнул он. «Хорошо, я согласна. Мне продолжать?» Он выдохнул невидимый пар из ноздрей и выпил воду из моей бутылочки до дна. «Да». «Я не понимала, зачем это было, но теперь догадалась. Некоторые верят в проклятие фараонов, я не очень. Но если мадам Бетторит вычислила, что гробница была запечатана и что Ка запрограммирован на охрану содержимого», Только женщине с обликом Нефертити ничего не угрожает внутри. Вывод. Для них я ключ. Всегда находились кретины, которые верят в разную чушь. Именно. А мадам Бетторид не просто любит эзотерические фишки. Она помешана на них. И все Бетториды были помешаны. Это семейное. Поверь, я видела их тайные лабиринты. Такие фанатики и подкидывают нам работу. — мрачно добавил Лембет. — Твоя версия. Для чего нужны были украденные в Каире артефакты? — Сомневаюсь, что просто для коллекции. Возможно, мадам беттарит искала дополнительные ключи? Хоронила Нефертити наверняка Меретатон. Больше было некому. Другие дочери были маленькими. Визирь Айе примкнул к жрецам Амона Ра. «Кстати, в гробнице Тутанхамона было кое-что похожее на подсказки. На саркофаге перебито имя Нефертити на его, золотая маска переплавлена с женской, видны следы». «Так», — сощурился Лембет. «По-твоему, Катрин Бетторит хочет получить ковчег завета, а дух Нефертити его охраняет? Звучит складно, но слишком сказочно». Я вздохнула. Некоторые сказки превращаются в быль, если внезапно становишься в них действующим персонажем. Лембет поджал губы и констатировал. «Ковчег Завета действительно ищут все, от Гитлера до Индианы Джонса, как чашу Грааля и копье Небелунгов, Но никто не нашел». «Думаешь, мадам Беттарит найдет?» «Нет», — он взглянул на меня со всей серьезностью. «И ты в этом цирке больше не участвуешь!» Лимбет осмотрел еще раз меня с головы до ног и прибавил глухо. «Даже если ты в самом деле реинкарнация Нефертити!»